Глава 24. Сачин Хейл Бейб, вождь клана Бейб. «В подвалах своего дворца я чувствовал себя увереннее и спокойнее. Здесь я мог не только работать, размышлять, но и отдыхать от суетливого мира. Изучение молчаливых людей и нагов, высшее блаженство и воистину философия. Мёртвые, подобно огромным секретам, молчаливые тела, ожидающие, когда я раскрою их тайны. А после вдохну в них новую жизнь, тень, голодную, жадную, до жизни и покорной любой моей воли». Шасси уже не кажется мне совершенством тени. Я создал более прекрасных монстров, идеальных в своей сути, и кровожадности, и верности мне и моему сыну. Холодная смерть, леденящая душу, тень грани стала для меня ближе, чем родная мать. Даже моя Рейни, в которой когда-то давно вселил тень, родила мне сына, Синга, который отличается от моего племени. Он сильнее, быстрее, может легко призывать тень, ведь темная сила с ним с самого рождения — тень его суть». Кому-то запретная магия и пустота со своими тенями внушает ужас. Но для меня она давно сбросила свои покровы таинственности и позволила увидеть другую жизнь ярче и многогранней. Большинство тайн мира для меня больше не являлись чем-то загадочным и непонятным. Всё на самом деле очень просто. Люди и наги застыли в одном времени, одном развитии, не осознавая, что подобное болото приведёт к уничтожению. Я же нашёл выход тень. Она даёт не только силу, но и понимание сути вещей. «Мир должен меняться. Чтобы уничтожить этот удушливый, идеальный, досковенный порядок, необходимо уничтожить большую часть Хараппы и возродить единую новую расу, сильнейшую в своем величии, а после того, как мне и моему сыну присягнут выжившие и примут мой дар, тень в свою душу, можно будет смело покорять новые миры. Хватит жить, как мы живем сейчас. Я покорю этот мир, утоплю в крови каждого вождя, вставшего на моем пути. Не будет больше на Хараппе клана управления». «Лишь один только вождь станет во главе всего мира — я!» Закончив потрошить труп, я зашил тело и провел по шрамам ладонями, питая пока еще мертвое тело магии пустоты. Тень уже стоит и ждет. Идеальная армия, идеальные воины, которые смогут выбрать любое новое тело живое и захватить его, уничтожив душу прошлого носителя. А пока верные мне воины, они послужат мне идеальными монстрами для захвата и передела Хараппы. Закончив ритуал, приковал тело к полу и оставил его меняться в новое существо. 10 лет, и я создал воистину могущественную армию, которой уже нет места в моих подземельях. Под городом родился подземный город, где в спячке ждала моего приказа армия тех, кто принесет мне победу. Жаль, что мне не удалось заполучить дочь вождя Рави. Из Эша получилось бы чудесное рай с тенью вместо души. Сандар Сип Рави позорно посложил свою голову к моим ногам». «Жаль, очень жаль, что я не добился его позора. Прошло много лет, но я не забыл его коварство. Забрал женщину, которую я первым возжелал, и сделал своей райни. Я сведу с тобой счёты, Сандер. Я не забываю нанесённых мне обид никогда». Вернулся в свой кабинет и приказал слуга подать мне ужин. «Мой Амин, к вам гость, прибыл дворцу Умпортолу». Тоскалым, рваным голосом сообщил слуга, в котором жила тень. «Винот, Хасан мокол произнёс я и махнул рукой слуге. «Приведи, вождя, сюда и принеси ужин на двоих». Слуга поклонился, отправился деревянной походкой исполнять мой приказ. Вождь клана Мукулл почтительно склонился передо мной, и после того, как я разрешил, опустился в предложенное кресло. Неудобное, твёрдое, периодически бьющее разрядами молния. «Венот, как дела в большом мире?» «Всё так же, мой Амин». «Вздрагивая и морщусь от неудобств сидения в кресле», ответил Амин. «В большом мире больше нет времени, Венот». Мир застыл, он замер в одной эпохе, будто мы оказались в протухшем болоте, никто не имеет возможности вырваться из него. Понимаешь, что это значит, да? Ты не понимаешь, ты лишь соглашаешься со мной, но думаешь другое, но я объясню. Каждый должен развиваться, становиться сильнее, должен меняться телом и духом, не глядя ни на какие преграды для достижения своих целей. Разве может хоть что-то сравниться с чувством победы? Любой победы, Венот. А я подарю миру новую жизнь». Каждый будет вынужден бороться за право доказать свою значимость на Хараппе. Любой ценой. И только сильные дойдут до конца. Только они встанут рядом со мной, чтобы пойти дальше. Пойти со мной в новые миры. Один мир венот — это всего лишь наваждение для таких сильных магов, как я и мой сын. Слова твои великий Амин Сачин Хейлбэй, пугают. Страшат до досудорог, хвостей, останавливают бене сердца, но также возвеличивают тебя. Я рассмеялся, глядя на вождя клана Мукул, который льстил моим словам, и одна правда была в его словах. Страх. Липкий, удушливый, зловонный страх побежденного. Никакой он мне не соперник. Я желаю порушить землю, и над раздробить ее так, чтобы даже небеса содрогнулись от ужаса. Желаю сбороздить, расслоить а после возродить. Но чтобы земля пробудилась новой харапой дикой, необузданной, чтобы моря грохотали и вздымались по воле ветров до самых небес. Чтобы земля жаждала крови, чтобы воздух стал сырым от пролитой крови и солью и смертью источал вкус перемен. Именно такая жизнь наступит, мой дорогой венот. Я впущу сюда теней, разрушу материю, которая преградой стоит между миром живых и ледяной пустотой. Это будет мой мир. «О да, великий, это невероятно!» шептал вождь, в его голосе слышалось еще больше страха, а на висках вздулись вены. «Я мог бы убить тебя, Венот, сейчас, просто взять и убить. И продолжить свой вечер». Я взмахнул рукой, позволяя слуге войти мой мое мой кабинет и поставить на стол ужин. «Но я этого не сделаю», — сказал с холодной улыбкой. «Вы меня успокоили». Пробормотал Амин и дрожащий ладонью вытер вспотевший лоб, но я продолжал, не обращая на него внимания. «Это было бы довольно примитивно — просто убить тебя!» И решил использовать его в другом виде. «Позвольте заметить, кажется, вы разочаровались жизни. Отсюда желание превратить Харапу в хаос». «Что?» — не сразу осознал его слова. «О, нет, Венот! Но видишь ли, как и всех великих, меня беспокоит одна вещь. Рано или поздно, но мне придется умереть. Мы бессмертны, но нас можно убить. Поверь, мой дорогой Амин, я желаю стать не просто бессмертным, а тем, кого невозможно даже убить». «Ни меня, ни моего сына». «Я не сомневаюсь, что у вас всё получится, Амин Бэйб». Неуверенно произнес Венот. Я рассмеялся, оценив его сарказм, который вождю не удалось скрыть. «Раздели со мной мою пищу, Венот. Не побрезгай отведать блюда моего клана». Предложил я пересесть за стол. Амин с удовольствием покинул неудобный стол и с блаженством разместился в мягком кресле. Я занял место напротив и отпил из кубка холодной воды, не сводя при этом взгляда со своего гостя. «Ты ведь не просто так пришёл ко мне, Венот», — произнёс я. Амин кивнул отправил в рот сочный кусок мяса с кровью. «Кое-что произошло, Амин бейб, в клане Рави», — сказал Венот, наслаждаясь моей едой. Я сузил глаза и сжал ножку кубка, чувствуя, как от моей магии плавится металл. Сандер привёл из нового мира женщину, которая оказалась йодхой, И непростой. Она пробудила семизубица. Она сильная, своевольная, неодменная, преданная Сандару. Вы понимаете, что его сила возрастет, стоит этой женщине поделиться приобретенной силой. Кобок в моей руки взорвался, и металл вместе с драгоценными камнями разлетел с осколками, ранив меня и моего гостя. На мгновение мне показалось, что глаза венода от ужаса и удивления выпрыгнут из орбит. Я быстро справился с собой, и на моем лице не осталось и следа былого гнева. Я улыбнулся, взял другой кубок, не обращая внимания на то, что из моего тела и лица торчат острые осколки металла, что из ранок стекает кровь. Налил из кувшины воды и одним глотком осушил кубок. «Устыня», — сказала с холодной улыбкой. «Непокорная и живая земля. Пустая, но богаче любой земли Хараппе. Единственное место, которое не прогнется под силой моей магии, но земля обрела нового вождя. Женщина, принадлежащая Сандру Сипа. Рави, ты меня несказанно порадовал, мой друг». Венот не понимал, что задел мой обнаженный нерв, Сандер. «Расскажи все, что знаешь об этой женщине, Венот!» Попросил его ласково, словно просил о помощи лучшего друга. И Венот согласился. Венот Хасан Мукул. «Говоря по правде, прекрасно понимал, что находился в большой опасности, но я осознал свою ошибку слишком поздно. Сачин Хэлбэ побезумил Его идея по завоеванию мира извратилась и приняла другие масштабы». Я не знал, я верил, что он может стать единым вождем, который будет править жестко, даже жестоко, но справедливо, объединив Хараппу в один клан. Но я ошибся. Я смотрел в волевое лицо Сачина и невольно вздрагивал. От него исходила такая невероятная сила, источала жуткое зловоние, словно душа его только-только начала гнить. Я физически ощущал приближение неминуемой погибели, хотя Сачат был со мной вежлив и обходителен. Однако я был не таким идиотом, каким он меня считал, хотя нет, я идиот». Я рассказал вождю все, что знал об Александре и ее отношениях к Сандером. Сачин был удовлетворен моим рассказам, если сказать счастлив. И когда ужин подходил к концу, Сачин ненароком заметил, что не расстроен тем фактом, что его план с рассветными играми провалился. Да, я поведал вождю, что именно Александра догадалась о диверсии на играх. Сачин был доволен, а потом, когда я поблагодарил его за аудиенцию, за сытный вкусный ужин и желал уже как можно скорее покинуть от страшное пропащее место, Сачин рук зловеще улыбнулся и произнес — «Не спеши, мой друг, позволь мне насладиться твоим обществом еще немного». Я понял, это конец. Но слова застряли в горле, когда рядом с Амином, по его велению, появилась леденящая душу тень. «Ты стал сильнее, к сахар Ты просил новое сильное тело. Смотри же, нравится». Я вскочил и выхватил из ножен меч, намереваясь защищать себя и свою душу до последнего. вино «Как невежливо с твоей стороны обнажать оружие в гостеприимном доме!» Потом он кивнул тени и холодно сказал, «Завладей им и вернись в его клан, как вошь, чтобы никто не заметил подмены!» «Простите меня, мои собратья, ибо я предал вас и подставил, позволил безумцу на шаг стать ближе к воплощению погибели нашего прекрасного мира!»